Жука Жукова. Рождественское чудо. Мы только к дому подходим, а у меня уже холодок по спине. Как в фильмах ужасов. Зловещее что-то. Хоть и Новый год. Снежная поземка, ветер воет в переулках, секундная стрелка на часах медленно, но оглушительно громко отсчитывает последние мгновения. Я умоляю жену вернуться, пока не стало слишком поздно, но она беспечно смеется, подталкивает меня к двери. «Ну что ты такое говоришь, глупый? Пойдем. Мама ждет». «Ох ты ж, посмотрите, кто пришел почти под бой курантов! Шучу, шучу». «Гена, давай свое цемлянское. Раздевайтесь!» «Понимаю, дочка, некогда тебе. Ты даже в празднике работаешь и диссертацию пишешь. Мама — медуза горгона Главное, не смотреть ей в глаза. Только глянул — все. Ты покойник. Плаваешь зеленый и разбухший в море унижения. Ты же не пишешь диссертацию и работаешь этим... Как его, дочка, напомни еще раз, кто у нас Гена?» А то Светлана Алексеевна спрашивает, я все запомнить его должность не могу. А? Фрилансер? Прям запишу себе. Что, дочь? Это не должность? Ну, так я знаю. Я к противоядию тянусь. Черт, уже пустая. Сердце стучит в ушах вата. Жена встает и идет на кухню. Я принесу тебе еще. Нет, не уходи. Не оставляй меня здесь одного. «Еще? Ген, это третья!» И она нунчаками в воздухе крутит, мастерство бесшумного боя демонстрирует. Но Лиля грудью кидается на мою защиту. «Но, мам!» — уходит за пивасом. «И это все?» «Что, мам?» — кричит мама в сторону кухни. «Встретила соседку, помнишь? Наискосок, на пятом. Так у нее дочь спилась. Говорит, с мужем за компанию». Он пил, и она рядом, чтобы ему меньше досталось. Но Лили не слышит. Она еще на кухне. Черкашом по уху просвистело. Почти не больно. Увернулся. — Так что ты думаешь, этот гаденыш завязал и, как огурец, развелся? Новую себе нашел? Ребенка родил? А дочь-пьянчушка к матери в двушку вернулась? лиля ахает и прижимает открытую бутылку пива к груди. — Да дай же мне! А я ей говорю, еще хорошо, что у тебя двухкомнатная квартира, а у меня-то однушка. Не успел увернуться. По голове с налету. Кровь медленно стекает со лба, заливает глаза, капает на скатерть. Лили задумывается. Мама вытирает окровавленной нунчаки, улыбается. Ловлю ее многозначительный взгляд в отражении в бутылке. Звонок в дверь. Долгий, пронизывающий леденящий душу из коридора тянет холодом и безысходностью смирницкие пришли и с ними сын сережа совдовой клико скотина лилин бывший а так хотелось еще пожить и мы все вместе за столом ждем речи президента сережа надевает боксерские перчатки ген кем работаешь писателем кем «Извини, уши заложила после самолета. Я же прямо с конференции, из Ниццы. С корабля на бал, говорится. Вы были с Лилей в Ницце?» Хук справа. «Нет, но Гена был в больнице», — хихикает мамуля. «Аперкот». «А что ты, кстати, написал?» Гена еще ничего не написал, но он пишет. Лили, жена, выбегает на ринг для робенькой поддержки. «Что-то очень гениальное, судя по срокам». Снова мама. «Писатель — это круто! Если хочешь, могу поговорить с нашими рекламщиками. Возьмут тебя в штат». И тут Лиля с ноги поддых «Гена, это будет грандиозно!» «Ой, Сереж, а ты правда можешь? Это удобно?» И снова мама с косым снизу. «Конечно, удобно, Лиля. Сережа ведь начальник, босс!» Лиля наклоняется к Сереже и теребит его за плечо. Тот улыбается. «Да ладно, какой босс?» У нас все демократично в компании. Тачку новую вот взял. Ламборгини. Но ты еще тыкни своим хреном. Посмотрим все вместе, что моя жена упустила. Мама добивает. И у Гены тоже импортная. Как ее? Каршеринг? Все ржут. И Лиля тоже. Нокаут. Под бой курантов все чокаются, загадывают желание, целуются. Лиля обнимает меня и целует в губы. «С Новым годом, любимый! Желаю твоей жене богатого и знаменитого супруга!» Смеется. Она инфицирована. Ее не вернуть. «С Новым годом, любимая!» И мама улыбается, глядя на нас. «Голубочки мои! На Рождество у нас! Тем же составом! Гена, не спорь! Это традиция!» Ужас сковывает мое сердце. «Иди ко мне, зятек!» Я чокаюсь с мамой, она клюет меня в щеку. Зажмуриваюсь и тихо внутри себя ору. «Нет!» За неделю до Рождества мама упала и сломала ногу. И это было рождественское чудо.